Яна встала, как всегда, по будильнику, привела себя в порядок, затем приготовила всем завтрак, ведь по будням завтракали обычно все вместе в гостиной первого этажа. Это на выходных дети завтракали отдельно на своем этаже под руководством няни, а Яна с Дусиком позволяли себе поваляться в постели подольше. Коронным блюдом на завтрак выступала овсянка. Ее любили дружно, и она у Яны получалась особенно хорошо — Хотя чему тут удивляться? При современных технологиях, когда овсянка уже специально обработана, остается только добавить молока и сделать все согласно инструкции на коробке. Конечно, самой Яне эту полезную кашку есть ни в коем случае нельзя. От каши на молоке у нее попа растет, как на дрожжах. А теперь-то без регулярного фитнеса и массажей и подавно рванет во все тяжкие. Себе Яна приготовила грейпфрут. Пока с ним ковыряешься, любой даже зверский аппетит сойдет на нет. В комплекте с кашей обычно шли тосты с домашним вареньем из брусники. Это, разумеется, тоже не для Яны. После грейпфрута она, наверное, съест немного обезжиренного сыра и выпьет кофе с таблетками сахарозаменителя. Когда все практически было готово, Яна разбудила Дусика и детей. Няня сегодня ночевала у себя дома, но скоро явится. Завтрак она ни за что не пропустит. Видимо, за свою бескрайнюю попу няня уже совершенно не беспокоится, поэтому всегда с удовольствием наворачивает овсянку вместе с детьми, и овсянку, и тосты, и варенье, и кофе с молоком. Проснувшиеся дети устроили голдеж и мельтешение, особенно старались близнецы. Наконец все умылись, оделись и уселись завтракать. Дусю в детском стульчике Яна усадила вместе со всеми. Она давно поняла, что малышей надо как можно раньше сажать за общий стол. Они берут пример со старших и лучше себя ведут, а главное, лучше едят. После завтрака, пока няня собирала близнецов в садик, Яна с Дусей на руках проводила Дусика до дверей, поцеловала его, попросила беречь себя. Все как обычно. Потом отдала Дусю няне, накинула шубу, подхватила близнецов за руки, крикнула «Марика!» и все вместе спустились в паркинг. «Все как обычно!» Только вот шуба на яне белая. Но ну, так никто ведь и не заметил. Даже няня внимания не обратила. Подумаешь, одной шубой больше, одной меньше. А детям и вовсе без разницы. Главное, что мама самая красивая. Высадила Марика у школы, сдала близнецов в сад. И что теперь? Вот оказывается, как фитнеса-то не хватает. Новый клуб Яна решила искать уже в следующем году. Все равно на все праздники после встречи Нового года семейство переезжало на дачу. Пока дети маленькие, резкая смена климата им не на пользу, поэтому на все лето в Испанию, а уж зимой только дача. Яна глянула на себя в зеркальце заднего вида и набрала номер салона, который ей рекомендовала все знающая Раечка. «Салон сверхдорогой. Делают все». А главное, всегда есть возможность попасть к какому-нибудь супермастеру. Рекомендации Раечки полностью оправдались. Яна записалась на массаж, маникюр, тонирование волос и укладку. Единственное, что я не совершенно не понравилось, так это отсутствие у салона какой-нибудь парковки. В центре города припарковаться удалось с трудом, но все же удалось. В салон после прогулки под пронизывающим ветром по скользкой мостовой я явилась в дурном расположении духа однако массаж оказался выше всяких похвал, и Яна повеселела. Кофе в микроскопическом кафетерии салона тоже оказался весьма недурен. Пресса на столиках была свежая, даже присутствовал деловой Петербург. Это означало, что данный салон пользуется популярностью и у мужчин. В ожидании времени, назначенного на маникюр, Яна с удовольствием пила кофе и рассматривала новогодний выпуск глянцевого журнала. Журнал был с претензией, но весьма пустой впрочем, как и все глянцевые журналы. Яна перевернула страницу и ахнула. С разворота на нее смотрела Нина Алексеевна. На фотографии она была гораздо красивее, чем в жизни, и ничем не уступала все в этим кинодивам и рекламным моделям, постоянно мельтешащим на страницах подобного рода журналов. Заголовок статьи возвещал о сенсационном разводе звезды отечественного кинематографа Александра Карасева. Яна стала увлеченно читать. Кстати, статья, в отличие от всех предыдущих в этом журнале, была написана живым языком и читалась легко. Яна посмотрела фамилию автора и поняла, что это именно то интервью, которое договорилась у Нины Алексеевны получить та самая сверхмеры отштукатуренная Оля. Вот ведь зараза. Человек ей навстречу пошел, интервью дал, а она скандал на всю страну раздула. Бедная Нина Алексеевна. Ей ведь и без того тяжело, развод — это же трагедия, — А тут еще шумиха эта. И надо же, после 25 лет семейной жизни. Такие цифры у Яны в голове категорически не укладывались. Яна попыталась подсчитать, сколько лет максимально она находилась в браке с каждым из своих мужей. Получалось, что рекордсменом был отец Марика. С ним Яна прожила целых четыре года. Конечно, она собиралась жить с Дусиком долго и счастливо и по возможности умереть в один день. Но это же должно будет случиться очень и скоро. Сейчас, пока не вместе только три года, значит, к серебряной свадьбе...» Яна зажмурилась, подсчитывая, сколько же ей тогда будет лет. Получалось, что будет она гораздо старше Нины Алексеевны. Яна пристала со стула и заглянула в зеркало за спиной барменши. Потом поглядела на фотографию Нины Алексеевны. «Ничего страшного. У Нины Алексеевны еще есть все шансы начать новую жизнь». Яна помнила, как на Карасеву пялился этот бравый подполковник Петренко. Детей, правда, рожать уже поздновато, это, конечно, минус, но живут же как-то люди и без детей. Тут Яну позвали в маникюрный кабинет, и она отвлеклась от переживаний за Нину Алексеевну. Маникюр дался на славу. Затем довольные Яне слегка оттенили ее безупречные волосы и уложили их в художественном беспорядке, даже лучше, чем это делали в салоне фитнес-клуба. Однако, когда Яна увидела счет, то сразу поняла, что убивать время – занятие очень дорогостоящее. Тем не менее, она записалась на курс массажей. До Нового года должны были с этим курсом уложиться. Журнал со статьей о разводе Карасевых она с разрешения администратора прихватила с собой. Всю дорогу до садика Яну обревала жгучее желание позвонить в редакцию, вычислить коварную журналистку и настучать ей по голове или на худой конец – выдрать все волосы». Потом Яна прикинула, что одной ей с представительницей древнейшей профессии наверняка не справится, вот если бы подписать на это дело Машу. Маша смелая, может и в глаз дать. В этом Яна ни минуты не сомневалась. Даже представила Олю с выдранными волосами и подбитым глазом. От этой идеи она даже повеселела и стала думать, как это искать Машу. Маша говорила, что она риэлтор, а это означало, что искать ее надо в интернете. За этими мыслями Яна и не заметила, когда ехала до садика, и к большой радости воспитательница забрала Васю и Асю на час пораньше. Дома Яну ждал сюрприз. Из Москвы прилетел отец. В ожидании Яны он не терял времени даром, а играл с Дусей в «Мы едем, едем, едем в далекие края». Наверное, так он играл и с маленькой Яной, и со своими пацанами, которые родились у него во втором браке. «Папка!» — Яна повисла у отца на шее. Вася и Ася обхватили его за ноги. Дуся от всеобщей радости восторженно заверещала. Даже няня улыбалась широко от всей души. Не хватало только Марика, который еще был в школе. Отец раздал всем детям новогодние подарки, протянул симпатичную коробочку и няне. Няня открыла, увидела роскошный, ярко-красный кошелек и расцвела. А когда она этот кошелек открыла, то расцвела еще больше. «Эх, Станислав Егорович», — сказала она, — «Не была бы я вам посторонняя, так кто же бы расцеловала?» «Ай, расцелуй! Какая же ты нам посторонняя?» Отец раскинул руки в стороны. Няня засмущалась, подошла к отцу и поцеловала его в щеку. Потом подхватила детей и повела их на свой этаж. При этом она даже словом Яне не обмолвилась, что Вася и Ася явились в ее распоряжение на час раньше положенного времени. Видимо, аргументы в красном кошельке были весьма весомыми. Вскоре из школы прибежал Марик, который тоже повисел на дедушке и получил от него подарок. Потом для деда стали представлять Айболита. Разумеется, Айболитом был Марик. Вася и Ася изображали Бармалеев, а Дуся представлялась несчастной больной обезьянкой. Правда, актриса иногда поперек роли весело хохотала, поэтому для пущей убедительности на нее надели шапочку с ушками. Представление удалось, и дедушка даже прослезился. Когда дети отправились ужинать... Яна с отцом остались одни, он достал из своего чемоданчика конверт и плоскую коробочку. «А вот это передай той женщине», — сказал он и протянул коробочку Яне. «Той женщиной?» — отец всегда называл Раечку. «Можно посмотреть?» — спросила Яна. Отец кивнул. Яна раскрыла коробочку. Там, на черном атласе, располагалась нитка розового жемчуга и две жемчужные сережки. Яна залюбовалась, жемчуг очень подходил матери. «А то носят наверняка разные подделки дешевые», — проворчал отец. «Спасибо, папа». «Да не за что. Как там у нее дела?» С Владимиром Петровичем разругалась. «Это правильно. Вовка — старый облезлый козел. Только беда в том, что все равно они помирятся, милые бронятся, только тешатся». «Не, на этот раз вроде бы серьезно. Он там себе малолетку какую-то нашел». «Позорник. Как был козел, так козлом и остался». «Ну, а она чего?» «Говорит, тоже найдет себе кого-нибудь помоложе». Старого козла на молодого поменяет. Все никак не успокоится. «Пап, ну чего же ей успокаиваться? Она же сама почти что молодая». «Да уж, та женщина, как хороший коньяк, чем старше, тем краше». «Только ей этого не говори. Не скажу». «Пап, а чего вы развелись?» «Ха, тоже мне спросила». «Ты свою мать не знаешь, разве? С ней только такой дурак, как Вовка, ужиться может. Ему ж все, как об стенку горох. И то, видишь, не удержался. Та женщина меня ругала, на чем свет стоит, с самой нашей свадьбы. Все с папой своим сравнивала. Ну, я сравнение ты и не выдержал, утек». «Вот и Владимир Петрович утек. Она его все время с тобой сравнивала». «Ну, правильно. Отца ты ее, дедушки твоего царствия ему небесное, давно уж в живых нет». А я вот он на лицо, картина маслом. Та женщина всегда стремится к совершенству, а совершенства в природе не бывает. «Ну ладно, у тебя-то как дела?» «Да какие там у меня дела?» Яна решила, что и отцу не станет рассказывать о приключениях в фитнесе. «Зачем расстраивать?» «Все же обошлось». «Вот у Дусика проблемы, сейчас у всех банков проблемы. Ты слышал, наверное?» «Слышал, конечно. И могу своему зятю пожелать только одно». «Не попадаться». Вот и он так говорит. «Умник. Уважаю. Я ему тут портфельчик привез из трусиной кожи». Отец опять полез в свой чемоданчик и достал оттуда небольшой элегантный портфель. Сейчас модно. У хорошего банкира портфель должен быть маленький. У правильного банкира все деньги не в портфеле, а на счетах, в иностранных банках. А вот тебе что подарить, уж и не знаю. У тебя ведь все есть так. «Так». «Но я вот что подумал, кое-чего у тебя все-таки нет». «Чего?» «Собственного дела. Ты же не будешь каждый год нового ребенка рожать. А с этими тебе няня прекрасно помогает справляться. Время-то свободное имеется». Яна кивнула головой. Она вспомнила, как сегодня убивала это свободное время в салоне красоты. «Вот, если у женщины нет дела и много свободного времени, она постепенно тупеет. Правильно я говорю?» Яна опять кивнула. «Правильно. А кому нужна тупая женщина? Уж не Дусику твоему, это точно. Он ведь у нас умник». Яна вспомнила, как Дусик объяснял ей про обналичку и какое у него при этом было лицо. Усталое, снисходительное. Но это еще бы и ничего. А вот промелькнувшее в его глазах разочарование Яна запомнит надолго. «Папочка, все правильно, но чем же мне заняться? Я же ничего толком не умею». В таких случаях, Женщины обычно открывают салон красоты или фитнес. Отец охмыльнулся. Но «Ну, это пошло. Это не для моей дочери. Согласна, это не для меня. А ты подумай, к чему у тебя душа лежит? Яна пожала плечами. Не знаешь. Обычное дело. Люди годами свое призвание ищут. Но есть очень простой способ. Вспомни-ка весь вчерашний день и определись, в какой момент ты чувствовала себя особенно хорошо. Яна ненадолго задумалась, потом посветлела лицом. Когда Айболита с детьми репетировали и когда Дусика ужином кормила. «Уже кое-что. Смотри, я сразу вижу два толковых дела. Детский сад либо ресторан здорового питания». «Детский сад», — Яна захлопла в ладоши. «Я ж больше всего на свете люблю с детьми заниматься». «Ну вот мы и определились». «Но это не означает, что я сейчас выдам тебе денег на это предприятие и, довольный собой, проследую домой в Москву». Яна удивленно посмотрела на отца вот этот номер. Папка никогда для нее ничего не жалел. Зачем же он тогда весь этот разговор затеял? «Ты можешь сказать, сколько надо денег?» – спросил отец. Яна замотала головой. «Я тем более не знаю. Поэтому займись-ка пока составлением бизнес-плана». Отец посмотрел на встревоженную Яну и рассмеялся – не бойся. Ничего такого сложного в этом нет. Тебе надо для начала определиться, какие документы нужны для открытия садика, какие нормы для помещений, состав персонала. Деток ведь и кормить надо. А это тоже определенные требования к помещениям и персоналу. Прикинь ежемесячные затраты на заработную плату, на коммунальные услуги, на продукты. Определись со стоимостью садика для родителей. Рассчитай минимальное количество детей, при котором твой бизнес окажется в точке безубыточности. И я хочу, чтобы ты сделала это сама. Самые лучшие бизнес-планы те, которые люди пишут для своего бизнеса сами, ведь они понимают, что ошибки им придется исправлять самим. Ты можешь посоветоваться с Дусиком или с моим юристом, ты его знаешь. Ты можешь обратиться за консультациями в профессиональную консалтинговую компанию, но расчеты все. И обоснование ты должна сделать сама. И только после этого, когда ты меня убедишь, что дело выгорит, «Я тебе дам денег на помещение и на раскрутку». «Идет?» «Идет», — прошептала Яна. Она не знала, радоваться ей или пугаться. Уж больно мудреным все представлялось после этих слов отца. «Не дрейф, дочка, ты же умница. Достойная жена своего мужа, все у тебя получится. Хочешь совет?» «Хочу». Завтра, Васю и Асю из садика, забирать будешь, погляди внимательно, как у них там все устроено. А еще лучше сделай вид, что ищешь для детей новый сад. Походи по частным садам, разузнай все. Ой, папка, это ты здорово придумал. Да попроси Дусика из банка какой-нибудь бизнес-план тебе принести, только попроще. У них там в кредитном отделе наверняка чего-нибудь подобное есть. В интернете тоже наверняка советы толковые по составлению бизнес-планов имеются, и учти. «Проверять все буду досконально, я деньги на ветер выбрасывать не люблю». Стоит ли говорить, что после этой беседы с отцом свободного времени у Яны практически не осталось. Однако первым делом она влезла на сайт по сдаче в аренду квартир и принялась разыскивать Машу, толковый риэлтор, и при подборе помещения под детский сад пригодится.